Глава 13. Поля. Обхватив себя руками, я жалась в самый угол машины и затравленно поглядывала на Макса, ежеминутно ожидая от него ставшего уже привычным сосис, сука. Но мужчина ни разу на меня не посмотрел, ни в палате, где мне пришлось переодеваться при нём, ни в машине. Он пялился в окно и не двигался, будто спал с открытыми глазами. Я не выдержала и зевнула. Ночь была невероятно долгой и выматывающей, и казалось, унесла несколько счастливых лет. А ведь это должна быть моя первая брачная ночь, священное время, к которому я готовилась и ждала, как будто это изменит мою жизнь. Я горько усмехнулась. Не ошиблась. Жизнь никогда не станет прежней. Только не шампанского, не розовых лепестков, не шоколадок на брачном ложе я не дождалась. А вот ложе мне ещё предстоит. Я вздрогнула и снова боязливо покосилась на Макса. Глаза его были закрыты, дыхание стало ровным. Я даже обрадовалась. Спит. Но радость была недолгой. Машину качнуло, и мужчина неожиданно навалился на меня. Затаив дыхание, я застыла, даже сердце пропустило пару ударов. Пока думала, как его аккуратно с себя спихнуть, Макс что-то проворчал во сне и удобнее устроился на моих коленях. Вот же гад. Ощущая тёплую тяжесть, я понимала, что теперь освободиться и не разбудить при этом мужчину мне точно не удастся. Я решила потерпеть. Это лучше, чем снова услышать приказ его ублажать. Зато, пока он спит, можно хорошенько рассмотреть своего мучителя. Сейчас, когда Макс не орал на меня, не сверкал своими льдистыми глазами, не смотрел как на вогину из секс-шопа, он казался почти человеком, красивым человеком. Удлинённое лицо расслаблено, На высоких скулах выступала едва заметная щетина. Он явно тщательно побрился вчера. Впалые щеки и залегшая меж густых бровей жесткая складка придавали лицу строгости. Горбинка на носу, будто он перенес хороший удар кулаком, шаловливости. А при открытой во сне губы были довольно пухлыми и красиво очерченными. Этого я не заметила сразу, потому что Макс постоянно поджимает их или саркастично кривит. Если бы я встретила этого человека в иных обстоятельствах, возможно бы даже влюбилась. Уж точно внимание бы обратила. Хорошо, что мы так не встретились. Такие мужчины проходят по жизни женщин, разрушая всё, что подворачивается под руку, как цунами, что сметает хрупкий домик из берегов. Мне ещё повезло, что наш договор всего на месяц. Если я сумею сохранить себя, хотя бы разум и дух, то никогда больше не увижу этого страшного человека. Зато после такого квеста меня не сломает ничто. Не держала горький смешок. К моему большому сожалению, это не игра, и пока у меня минутка отдыха, но вскоре монстр проснётся и снова растягнёт брюки. И что тогда делать? Меня передёргивало от одной мысли, что нужно с ним лечь. Автомобиль свернул с дороги и под колёсами зашуршал гравий. Огромные кованые ворота раскрылись перед нами, и я увидела, сияющий в утренних лучах солнца трёхэтажный дом с широкой лестницей и блестящими окнами. Огромная лужайка весело озеленела идеальным ровным газоном, а в белоснежном фонтане серебрились тонкие струйки воды. Когда автомобиль замер, честнор, повернув немного голову, открыл глаза, и мы столкнулись взглядами. Заметив, как его губы вновь растягивает издевательская ухмылка, Я не давая ему сказать гадость, выдала: "У вас красивый дом, Макс". Он сузил глаза и резко вздохнул, но я снова не дала ему произнести приготовленную пошлость. "И лужайка, она такая зелёная". На этом моё красноречие иссякло. "Конечно", выжлск свой зубы олигарх и рывком поднялся с моих колен. А ещё у меня денег до хрена, и ты будешь терпеть любую мою прихоть, только бы вскарабкаться на небосклон за миллионами. Знаю я вас, продажных. На его губах застыло недосказанное слово. Подозреваю, что это было шлюха или тому подобное, но Макс поспешно выбрался из машины, будто за ним гнались бешеные псы, и не оборачиваясь подошёл к дому. Крис Проследи, чтобы она ноги не сломала, пока дойдёт до комнаты, бросил через плечо. Не хочу 30 дней лечить жену вместо нормального развлечения. Да ми идём, для тебя есть задание, махнул небрежно второму охраннику и прошёл мимо застывшей в дверях невысокой женщины. Стелла, молчи, донёсся до меня тихий угрожающий голос. Только посмей встречать уволю. Еле ж вздохнула, гадость остановить не удалось. Но то, что Макс лишил меня своего тяжёлого присутствия, обрадовало. От какой же малости я стала радоваться, и то ли ещё будет. Судя по началу, у монстра мне достался особо вредный и бесс церемонный. Сумею ли я сделать проживание с ним хотя бы удобоваримым? Вздохнув, вышла из машины и опасливо покосившись на охранника, осторожно направилась ко входу, где меня терпеливо ожидала миловидная полная женщина. Я рассматривала ее, гадая, сколько у Макса прислуги, ведь у него такой огромный дом. Впрочем, какая разница, мне здесь не руководить. Месяц отработать, ага, потом уехать и забыть, что где-то существует красивый город, в котором живет жуткий монстр. Я доброжелательно улыбнулась и произнесла «Доброе утро, меня зовут Пелагея». «Доброе утро, мисс», – вежливо ответила женщина и поманила за собой. «Доброе утро, мисс», – вежливо ответила женщина и поманила за собой. Пойдёмте скорее в дом. Утро выдалось прохладным. Вы очень бледная. Не желаете ли кофе? Буду признательна, благодарно улыбнулась я. Зябко обнимая себя и внимательно осматриваясь, осторожно ступила в логово зверя.